Но вообще-то говоря, о ком с высокой достоверностью сказать мы можем, что насквозь прозрачны ему люди сквозь добрые хитроумия их замыслов, поступков и мотивов. Лично я такого не встречал. Писателю Эмиле Кроткому пришел как-то маляр. Договориться о ремонте уже тягостно назревшим. Книжные шкафы и полки увидав, он доверительно сказал: Вот я уже давно заметил, если в доме много книг, то люди там живут хорошие. После чего, подробности ремонта уточнив, он взял большой аванс и больше не приходил. Кто лучше разбирался в людях? Тот маляр или мудрейший афорист России? Все это сейчас я вспоминаю и перебираю потому, что пережил недавно странное, неведомое раньше ощущение от встречи, и случайной, и неличной, с человеком, неизвестным только по его неряшливо написанным заметкам об ЭЛО. На столе моем лежат три старые потрепанные тетради большого формата. На таких можно записывать приходы и расходы. Их использовали для множества хозяйственных и прочих записей в советское время. Но эти три тетради в линейку заполнены по обеим сторонам каждой страницы убористым аккуратным почерком. Малограмотность автора не поддается никакому воображению. В этих записках все, что осталось от человеческой жизни кончившийся четверть века назад в больнице города Усолье, где-то около Иркутска. Автор их провел в лагерях и тюрьмах 37 лет подряд, две трети своего земного срока. Как-то после выступления в Тель-Авиве ко мне подошел очень пожилой, однако же подтянутый и энергичный человек, и сказал, что у него хранятся некие воспоминания когда-то умершего у него в больнице пациента. Я давно присматриваюсь к вам, сказал этот человек, и вам, пожалуй, я могу доверить эти записи. Их автор перед смертью умолял меня их напечатать. Посмотрите, это интересно. Он оставил телефон, и я вскоре к нему приехал. Бронислав Жак Фейфель еще дал мне, кроме этих трех тетрадей, краткое описание своей жизни. Для детей и внуков изложил он собственную удивительную биографию. Столь типичной оказалась она для нашего кошмарного времени, что я только мрачно усмехнулся своему спокойному прочтению. Человек этот прошел два немецких концлагеря. Остался жив благодаря паспорту родственника поляка. Что он сделал для сокрытия главной улики своего еврейства, описать словами невозможно. В результате мучительных надруганий над плотью он порой не мог ходить из-за кровавых ран. Кожа подалась и растянулась и уже ни общих бань, ни медкомиссий он не опасался. А потом во Львов вернулся и почти немедленно был отправлен в ссылку по доносу. Так и оказался он в Иркутской области, где вскоре стал врачом работать. Городок Уссоли, из которого уехал он в Израиль, ссыльному врачу обязан появлением онкологической больницы, очень редкой в тех краях. А теперь о трех тетрадях и их авторе. Я сразу же хочу сказать, что человек этот мне малосимпатичен. Но давно уже он умер, а его тетради по путям непредсказуемым пришли ко мне, и мне, выходит, выпало писать. А обоснованное и связано это чувство, что теперь я должен, я, признаться, выразить не в силах. Далее вы все поймете сами, проницательный читатель. Георгий Кайгородцев родился в 26 году. Ему исполнилось 14, когда впервые он попал в тюрьму. Какое-то, по всей видимости, провалившееся воровство, он с измальства промышлял им на воскресных базарах. И провел им в лагерях и тюрьмах 37 лет, ни разу не выйдя даже на короткую свободу. 40 ему все время добавляли в местах отситки, за побеги, ножевые драки и убийства. География тех мест, где он сидел, от Риги до Магадана. А лагеря конкретные еще не раз я назову по ходу изложения его кошмарной жизни. Он очень быстро стал своим среди профессиональных воров и участвовал в общих толковищах, на которых приговаривали к смерти. По давно сложившейся традиции, закону, вор не мог убить другого вора без разрешения об этом общей сходке. Самовольного убийцу вызывали на круг и воры буднично, как на собрании в какой-нибудь конторе, осуждали преступившего закон. Каждый, кто имел право голоса, произносил свое мнение. Чаще всего оно было единодушным. Тот, кто убивал убийцу, должен был отдать свой нож надзирателю, и, разумеется, получал новый срок. Так на одном из рудников Бурят-Монголии вор по кличке Теплоход зарезал, поругавшись, вора пятака, и был приговорен на общей сходке и вор по кличке Зенгер очень точно к восхищению собравшихся всадил ему нож в сердце, убив с одного удара. Так получалось не всегда. Вор Мишка-партизан, которого убили в Ванинском порту, накинул себе рубашку на голову и упал только на 27-м ударе ножом. О партизане, впрочем, стоит рассказать поподробнее, ибо его смерть связана с еще одним категорическим запретом. Вор, на время оказавшийся на воле, не имеет права надевать погоны и носить оружие. Во время войны этот запрет нарушили тысячи, а в лагеря потом попав и, защищая свои жизни, стали насмерть воевать с ворами. Только я не собираюсь писать о войне воров и сук, а с сучинами были обозначены все взявшие в войну оружие. Об этом уже есть достаточно и мемуаров, и легенд. Я говорю о ворах, скрывших свое участие в войне, а их разоблачив, наказывали беспощадно. Мишка-партизан многие годы пользовался чрезвычайным авторитетом. Грабил магазины, кассы и поезда. Попался он во время войны. Получил свои 10 лет, отправлен был на фронт в штрафную роту и воевал с такой отчаянной и безрассудной храбростью, что с него сняли судимость и перевели в гвардейский полк. Он был там в полковой разведке, славился отвагой и умом. Был ранен, в плен попал, бежал и воевал у югославских партизан. После войны он все свои награды, в том числе и югославские, в присутствии друзей побросал в реку, объявив, что он не за Россию воевал, а за святую воровскую жизнь. И принялся за прошлое. На воле его все боялись. А когда попался он и привезли его на пересылку, вору сразу же свели с ним счеты. На сходке каждый говорил что партизана следует зарезать потому еще, что он вполне может перекинуться к сукам. А партизан сказал, что хочет вором умереть, и молча поднял на голову рубашку. Воры Будка и Хохол исполнили приговор сходки. Ножом такие казни совершались не всегда, ножей на зоне часто не хватало. Саньку цыгана на прииске альчан задушили поэтому жгутом, он ни секунды не сопротивлялся. Не то чтобы мне жаль таких людей, но этот римский стоицизм невольно вызывает уважение. Еще одна история такого же калибра связана с любовью. Бор Юрий Виноградов, кличку автор не назвал, тоже был на фронте и в каком-то незапамятном бою ухитрился с одной пушкой, все артиллерийские расчеты рядом были перебиты, задержать наступление немецкой танковой колонны. Был тяжело ранен, в госпиталь отправлен, Более уже не воевал, вернулся к прошлому и в скорости попал на Колыму. Естественно, что о войне молчал. Однако же его разыскивала любящая медсестра, его фронтовая подружка, с которой они собирались пожениться. Ей охотно помогали в розысках, поскольку за тот бой был Виноградов награжден, а разыскивать герои Советского Союза лестно каждому. Ушло на это несколько лет. Копию указа о награждении лично принес в барак надзиратель, вора Виноградова за что-то не любивший. И счастливое письмо от медсестры еще там было. Сходка собралась немедленно и тайно. Дело было уже ночью. Виноградова разбудили и зарезали. Во сне воров не убивали. Этого традиция не допускала. Во второй тетради, кстати, он писал ее в больнице, из которой уже не вышел мельком сказанного Кайгородцева. Что такое женская любовь, еще не знаю. Это говорю честно. Когда и почему Георгий Кайгородцев, кличка Жора Расписной, поровался с ворами, непонятно. Что-то для себя решив, он резко поменял свою масть. На редкостную. Так отваживались жить на зоне считанной единицы. Ломом подпоясанный. Или один на льдине. Так именовалась эта масть. Оба названия достаточно говорят сами за себя. Ни с кем, а значит против всех. Он и ворам был враждебен, и чужой для мужиков. Тут и пошла вся поножовщина, убийства, карцеры, перемещение из лагеря в лагерь. Воры, как известно, не работают на зонах. Вор не будет пачкать руки тачкой, а воровка никогда не будет прачкой. Кайгородцев же работал всюду, куда забрасывала его зэковская судьба. Он добывал вольфрам и Малибден на рудниках Бурят-Монголии, мыл золото на Колыме, работал в каменном карьере на строительстве братской ГЭС, валил лес в тайге под Красноярском. А города, где побывал он в тюрьмах, по этапу проходя, рассыпаны по всей империи. А во Владимирской тюрьме он вообще провел 6 лет в качестве особо опасного убийцы-рецидивиста. И большинство его историй о еде Как он ее на зонах добывал, чтобы от голода не превратиться в доходягу и не свалиться. Помнились ему удачи, разумеется. О них он и писал. На Колыме вокруг их зоны даже забора не было. Только колышки, шаг за которые побег, стреляли без предупреждения. И освещения там тоже не было. Энергии даже для вольных не хватало. А поселок вольных и охраны находился прямо возле лагеря. И часто ветром доносило из пекарни невыносимо тревожащий запах свежевыпекаемого хлеба. Кайгородцев отыскал такого же, как он, доходягу, Ивана Мещерякова. И ночью после отбоя они ушли за колышки к пекарне. Заглянули в мутное окошко. За столом играли в домино два пекаря. Это означало, что хлеб в печи. Друг другу помогая, они влезли на крышу, разгребли опилки и шлак, добрались до кирпичей самой печи. Кладка вся была не на цементе, а на глине. С ней легко было справиться. Из печи пахнуло диким жаром, но еще и хлебом пахло. Кайгородцев решил, что полминуты он продержится и не спечется. Одолел свой страх и влез в дыру. Ноги его ощутили мнущиеся новопропеченные буханки хлеба. Две из них он ухватил и протянул подельнику. А когда протянул еще две, то Ивана уже не было на месте. Убежал. А Кайгородцев ведь и звал его с собой лишь потому, что понимал заранее, сам из печи он вылезти не сможет. Чувствуя, что через миг он рухнет, в ужасе смертельном ухитрился он ногой выбить дверцу печи. Двоем пекарям предстояла из печи фигура в черной и уже дымящейся одежде. Они кинулись на пол, а Кайгородцев, хоть и был он в состоянии угара и полубезумия от жара, со стола успел схватить початую буханку хлеба. Прибежав в барак, он обнаружил своего предателя-подельника, катающегося по полу от дикой рези в животе. Тот съел кусок горячего, еще полусырого хлеба. «Что ж ты, дешевка, меня бросил, я бы ведь сгорел», спросил Кайгородцев. Но подельник только глухо выл от боли. И у Кайгородцева настолько злость прошла, что он еще и покормил предателя пропеченным хлебом, и тому полегчало. Утром начальник лагеря на разводе обещал простить того свихнувшегося, кто залез в раскаленную печь. Ему охота на него только взглянуть. Но Кайгородцев промолчал. Все его мысли и раздумья в лагере сводились к поискам еды, а авантюрные замашки в нем играли. Да, чисто авантюрные. Мне очень странно это слово из романов, читаемых тепле и сытости, употреблять по отношению к голодному, не и ветрам, одетому в лохмоте зэку. Но судите сами, место авантюры – та же Колыма. Какое-то недолгое время выпало Кайгородцу работать без конвоя. Их с напарником послали в тайгу, чтобы закатавливать древесный уголь. Профессия углежога была ему в новинку, но он вызвался незамедлительно и быстро научился. Каждый день они с напарником уходили за несколько километров от лагеря, где жгли распиленное дерево, заготовляя уголь для лагерной кузницы. А неподалеку был якутский поселок. Что-нибудь украсть там было невозможно, ибо якуты своим соседям цену знали. Да тем более, средь бела дня. Однако же поселок этот был настолько удален от других, почти таких же, центров колымской цивилизации, что врачи туда приезжали крайне редко. И лечить у якутов их ревматизм, их зубы и глаза, надумали два зэка – углежоки. Подготовились они заранее и очень тщательно. Масло из поломанного трансформатора они смешали с амоналом. Это взрывчатка для работ со скальным грунтом. Получилась мазь от всех заболеваний сразу. Для больных трахомой заготовлена была вода со сваренной травой. А от сухого амонала – желтоватая мука. И в самом деле затихала острая зубная боль. Не раз бывало, заки пользовались этим средством. По безвыходности, потому что зуб от этого порошка стремительно разрушался. Термометр они украли в санчасти. Там же был украден стетоскоп. Поскольку они видели, что стетоскоп, прослушивая легкие сердца, врач прикладывал к груди. Георгий Кайгородцев называл его титископ. Два белых полухалата были сшиты из украденных в той же санчасти простой. На них они нашли красные кресты. И красный крест наклеили на старой женской сумке, где хранились исцелительные снадобья. Три раза посещали они тот поселок. Растирали мазью ревматические ноги, засыпали аманалом ноющие зубы, мыли травяной водой трахомные глаза. По-русски якуты не говорили. Но врачам вполне хватало жестов, жалующихся и болящих пациентов. Платой за лечение были мука, табак и чай. Кстати, за поимку беглого зэка якутам давали то же самое. Оттого и убежать из лагерей Колымских было невозможно. Это Кайгородцев знал по собственному опыту. А еще оленя мяса не жалели для врачей. Впервые эти двое ели досыта. А снадобья их явно помогали. Благодарность и приветливость сопровождала их визиты раз в неделю. На четвертый раз они увидели в поселке приехавшего из района врача. Якуты врачу что-то про них сказали. Врач ответил очень коротко, но слово «лагерь» углежоги уловили. И, конечно, кинулись бежать. Днем, по счастью, не было мужчин в поселке. Все были на промыслах различных, только это и спасло двух зэков. Подгонял их страх немыслимый. Совсем недавно два таких же зэка из их лагеря завалили оленя из поселкового стада, но были пойманы на месте. Якуты забили их насмерть и сожгли трупы на ритуальном костре как жертвоприношение богам, хранителям оленевого поголовья. Врач сообщил начальству лагеря, и Кайгородцева перевели в другой, не учинив суда и срока не добавив. Очень уж диковинное вышло бы дело. А еще в одной тетради я наткнулся на незаурядность выдумки этого матерого жителя глухой неволи. В лагере под Ухтой он обитал уже в колонии особого режима. Днем возили их работать в каменный карьер, а на ночь запирали в камеры. В тюрьме их было несколько сотен человек, а в его камере 16. Восемь из них спали на нижних нарах, восемь на верхних, это будет важно для дальнейшего. Стол, две скамейки и параша были намертво вмурованы в цементный пол. От рабов особого режима ожидалось всякое. Один из надзирателей, дежуривший по коридору, был арестантами бессильно ненавиден. Он писал начальству рапорты о малейшем нарушении порядка. И наказание всегда было одно – чудовищно холодный каменный мешок карцера. С водой раз в день и крохотным куском урезанной нормы хлеба. Как этого дядю Гришу извести придумал Кайгородцев. А исполнил сидевший в камере художник по кличке Москвич, на воле делавший ворам любые документы. Он еще и деньги виртуозно рисовал. Сидел уже не первый раз. У него были заначенные краски. Память о недолгой работе над плакатом об исправлении. Отсюда и явился замысел. Москвич нарисовал на простыне большой пролом в кирпичной стенке. Это было сделано весьма искусно. По краям пролома остро проступала битая штукатурка в перемешку с битым кирпичом. А в самой дыре виднелась звездная ночь. Если смотреть сквозь надзирательскую скважину в двери при тусклом свете лампочки под потолком, ну, чистая дыра в стене. На стену эту простыню и приспособили. А зэки с верхних нар ушли под нижние. Вся камера не спала от охотничьего дикого азарта. А как только за дверью дядя Гриша закричал отчаянно «Побег!» и сапоги его загрохотали по коридору, и охранная сигнализация завыла, простыню со стенки сняли, на куски немедленно порвали и утопили в параше. А те восемь зэков, что под нарами лежали, на свои места вернулись. В камеру не только вся охрана ворвалась, но и начальника тюрьмы успели потревожить по такому случаю. Немая сцена получилась. Зэки сонно и испуганно моргали на охранников. Те оглядывали камеру недоуменно. Надзиратель только нервно и мучительно зевал. Начальник тюрьмы смотрел на него и молча крутил пальцем у виска. А сумасшествия у старых надзирателей случались. На следующий день дядю Гришу перевели на хозяйственный двор тюрьмы. Он чем-то там подсобным занимался, а завидев арестантов из той камеры, Кричал им что-то злобное и неразборчивое. Здоровье его явно подкосилось. На волю Кайгоруцев вышел в 1977 году в алма -Ате. До матери, живущей под Иркутском, предстояло добираться на самолете. Это зэку полагалось. После 37 лет отсидки многое он видел впервые. Так его довольно сильно испугал троллейбус. Он не понимал, зачем автобусы эти рога и провода. Впервые в жизни он увидел телевизор, ехал на трамвае и летел на самолете. Был уже этому Маугли 51 год. Ничего вкуснее того, что ему дали в самолете, он не ел за всю свою жизнь. И ту еду запомнил навсегда. Мать его, конечно, не узнала. Три других ее сына погибли на фронте. Этого давно она уже считала мертвым. Он был вынужден перечислять ей родственников, которых знал и рассказывать, что помнилось ему из детства. Лишь тогда она размякла и заплакала. И не могла со стула встать, а сын отпаивал ее водой. В милиции к нему прекрасно отнеслись, устроили работать сторожем на угольный склад и навещали не ради проверки, а чтобы послушать про его былое. Но на воле прожил Кайгородца года всего 3-4. Рак желудка одолел его не сразу, и в больнице он лежал довольно долго. Там и начал он писать воспоминания. Тетради перед смертью он отдал врачу. Ему хотелось, чтобы какая-нибудь память сохранилась. И поэтому не написать о нем я просто не мог. Но должен объясниться, почему я сел писать с такой взъерошенной душой и без симпатии к этой несчастной личности. Свои воспоминания Георгий Кайгородцев часто и старательно перемежает жаркой похвалой в адрес советской власти вообще и ее охранных органов в частности. Он, например, пишет «В советских исправительных учреждениях можно жить и быть советским человеком. Или повидавший три десятка тюрем о своих надзирателях. Но этих мужественных сотрудников посылает партия. Значит, не шагу назад, коммунисты. Выписывать хулу в адрес Солженицына и Буковского, которые клевещут про кошмары лагерей, я не стал». Уже теперь смотрел он телевизор. Все расхожие слова были оттуда. А то, что написалось лично, вот оно. «Я русский и советский человек, и понятие у меня таково, что Родина меня накажет, Родина меня и пожалеет. Родина – это мать». Ну что ж, понятие такое свойственно действительно и ворам, и убийцам. А еще мне вспомнились прочитанные где-то слова белогвардейца-офицера сказанное ему когда-то в лагере. А этот кто-то был большевиком в недавнем прошлом, и таким же оставался в заключении, и что-то пылкое произносило о праведности и величии российского советского устройства. «Вы напоминаете мне карася», – брезгливо сказал ему офицер. «Вас жарят на сковороде, а вы кричите, как прекрасен запах». «Эй, не расходись! Одернет меня всякий проницательный читатель!» Эти три тетради сочинял хитрющий, искушенный зэк. Ему хотелось или напечатать это, или чтоб о нем хотя бы немного написали. И хвала с хулой – это гнилой подход, как говорят на зоне. Это чтобы выглядеть своим и подольститься. Стоит ли его за это обвинять? «А у меня на обвинение ни права нет, ни желания», – отвечу я. «И нет сомнения, он просто темный человек». Но только если он за всю свою чудовищную жизнь не понял ничего или прикинулся, что не понял, то мне его душа-раба не слишком симпатична. Таких за много лет я видел в изобилии на воле. Да и сейчас, по телевизору, под красными знаменами и транспарантами. Хлебнули они, судя по их лицам, ту же чашу. Я только это и хотел сказать. Мир и покой вашей души, Георгий Иванович. Ваше предсмертное желание исполнено.